«И что же ты здесь сделаешь?» С видимым спокойствием, с трудом сдерживая ярость, произнесла Наташа. «Милая Белочка, добрая и деликатная, сделала в своем письме только один акцент — на Марика, на своего сына. Теперь совершенно очевидно, что она имела в виду не только его, но и Люсю с Катериной. Живя с ними бок о бок, мудрая женщина изучила их характер». и прозорливо предвидела их желание постервятничать на добрососедской основе. «Книги смотрю, что? Нельзя?» «Ты без разрешения вошла в чужую комнату, к тому же запертую. Тебя никогда не учили, что это неприлично? Так она же не чья!» Девушка удивленно пожала плечами. Белла Львовна умерла?» «То, что Бэлла Львовна умерла, вовсе не означает, что все это отныне принадлежит себе. «А кому же?» — Катя зло прищурилась. «Тебе, что ли? Это по какому же праву интересно знать? Ты была такой же соседкой, как мы с мамой. Если у тебя есть какие-то права на на вещи, то точно такие же права есть и у нас». «Нет у тебя никаких прав», — зорала Наташа, неожиданно для себя теряя контроль и срываясь на истерику. «Убирайся отсюда и не смей переступать порог этой комнаты и книги поставь на место». На крик явилась Люся с выражением надменного недоумения на высохшем узком лице. — Что происходит? — ледяным тоном спросила она. — По какому праву ты кричишь на мою дочь? Наташа обдала холодом, и это помогло ей взять себя в руки. — Я пытаюсь объяснить твоей дочери, что нельзя брать чужое без разрешения хозяина, — ответила она уже более спокойно. — Мне казалось, что такие простые истины детям объясняют не посторонние люди, а родители, и не в двадцать лет, а намного раньше. — Очевидно, ты Катю воспитывала по какой-то другой методике, и она с этими истинами не знакома. Будь любезна, растолкуй это здесь и сейчас. — У этих вещей больше нет хозяина, — невозмутимо возразила Люся. — Ты ошибаешься. — Уж не Марика ли ты имеешь в виду? Презрительно протянула старшая сестра. «Думаешь, он примчится из своей сладкой Америки в нашу вонючую страну за этими книгами? Кроме книг здесь и взять-то нечего, не это забирать. Так твой драгоценный Марик...» по которому ты столько лет сохла на потеху всей квартиры, не имеет права даже на битую чашку, потому что оставил мать на твое попечение, если он посмеет сюда явиться. Я его даже на порог не пущу, имея это в виду. В любом случае, твоя дочь не должна была взламывать дверь и отбирать для себя книги, — ответила Наташа совсем уж спокойно, хотя выпад сестрицы насчет ее влюбленности в Марика прозвучал грубо и оскорбительно, — ты не можешь принимать никаких решений и высказывать, какие бы то ни было суждения. Есть воля Беллы Львовны, и есть ее просьба ко мне эту волю исполнить, чем я и собираюсь заняться. Ты хочешь сказать, что Белла оставила завещание, и что в нем? Не сверкай глазами, Люся, тебе ничего не отписано, — мстительно сказала Наташа, — книги достаются мне. а все остальное ири. И — Ири! -и. Впервые за долгое время на Люсином лице проступило некое подобие эмоций, отличных от презрения и раздражения. С какой стати... У нее и без того все есть. Выскочила замуж за мужика с богатыми родителями, как сыр в масле катается, на собственной машине разъезжает. Чего еще? Зачем мне эти старые вещи? Это рухлить? Твоя Белла на старости лет совсем из ума выжила? Если это рухлить, то почему ты так возмущаешься. Тебе она тем более не нужна. Это для Ирки рухлить. Она и так в достатке живет, а мне эта мебель пригодилась бы. Ну, конечно, пригодилось бы. Согласилась Наташа. Кому ж не пригодится антикварный столик из палисандрового дерева с инкрустацией? И бюро середины XIX века тоже очень неплохое. За ним, наверное, тогдашние красавицы любовные письма писали своим кавалерам. Ты надеешься, что твой бессмертный роман станет лучше, если ты будешь дописывать и переписывать его за этим бюро, а? И заодно обставишь комнату книгами, изданными в прошлом веке. Будет настоящий обитель классика русской литературы. Все, Людмила, обсуждение закончено. Белла Львовна ясно и недвусмысленно высказала свои распоряжения, и я буду их неукоснительно исполнять. Если б Люся была раза в три крупнее и раз в десять сильнее, вряд ли она смогла бы захлопнуть дверь громче. Со стен даже штукатурка посыпалась. Стоя у порога, Наташа с сожалением обвела глазами комнату Беллы Львовны. Эта комната больше никогда не будет синей. Отныне здесь не будет надежного приюта, где можно спрятаться от невзгод, ссоры, конфликтов, где решаются все проблемы, даже те, которые кажутся неразрешимыми, где каждая вещь дышит покоем, мудростью уютом. Ничего этого больше не будет. Часа через два вернулся домой Андрей. Наташа молча протянула ему письмо Белой Ивановне. — Вот значит, как? — задумчиво сказал он, прочитав письмо и возвращая его Наташе. — Стало быть, у тебя от меня целых две тайны. Я-то наивно полагал, что только одна, касающаяся 1984 года, когда мы с тобой познакомились... Или, может быть, их еще больше? Андрюша, пойми, я не могла тебе рассказывать об этом. Белла Львовна взяла с меня слово, что я буду молчать, а теперь она сама открыто написала о том, что Ира ее внучка. Она подробно, как привыкла с детства, обстоятельно и последовательно рассказала ему о Марике и Ниночке, о своей последней встрече с сыном Беллы Львовны перед его отъездом в Израиль, о его просьбе не бросать Иринку, остающуюся на руках троих сильно пьющих людей, которые не смогут и не захотят дать девочке ненужного образования, ненормального воспитания. Выходит, Ира тоже не знает, что она дочь Марка. Конечно, нет. Теперь придется сказать. Я ей уже позвонила, попросила приехать. Она явится с минуты на минуту. Ты сама ей скажешь? «Или хочешь я поговорил с Ринкой, предложил Ганельн. «Да нет, Андрюша, не нужно. Ты только будь рядом. Ладно, мне с тобой спокойнее». Это было правдой. В присутствии Андрея ей всегда было спокойнее. Она чувствовала себя более уверенно, твердо зная, что рядом находится человек, который в любую секунду и в любой ситуации кинется ей на помощь. И даже если она к этой помощи не прибегала, Все равно осознание того, что поддержка будет в нужный момент, обязательно оказана, придавало Наташе сил в самые сложные моменты. К приходу Иринки у Наташи была готова целая речь, выверенная чуть ли не по буквам и со всей возможной деликатностью, объясняющая ситуацию. Однако все получилось не совсем так, как Наташа планировала. Едва она взяла в руки письмо Беллы Львовны, чтобы начать понемножку, по отдельным фразам зачитывать Ире, снабжая прочитанное своими комментариями, дабы подготовить молодую женщину к неожиданной новости, как Ира выхватила письмо из ее рук со словами «Да, я сама прочту». Наташа и глазом не успела моргнуть. как Ирина уже уселась на мягкий диван у гостиной и впила с глазами в листок, исписанный знакомым почерком,